Глава 15. Нужно было всё-таки отправиться в особняк, подумал Дес, осознав, что в покоях он не один. Очень неосмотрительно было забыть про собственную невесту. К одиночеству быстро привыкаешь, но отвыкнуть сложно. Мысленно чертыхнулся весьма флегматично и прорычал в темноту: "Не подходи". Очень хотелось отключить способность видеть, несмотря на непроницаемую тьму, и чувствовать запахи. Воздух буквально пропитался нежным ароматом роз и кружил голову. Но ты, упрямая девчонка, сделала шаг. Что-то случилось? В таком состоянии переместиться уже не получится. Просто вернись обратно в постель. Предостерегающий процедил и потрогал пальцами вспоротый бок. Мне просто нужно время. Тебе нужно не двигаться и лечь. Я всё сделаю, взволнованно произнесла Упрямица и зажгла ночник. В ответ, поморщился, прикрывая глаза рукой. Прости, вымолвила девчонка виновато и осторожно подошла, совсем не боясь, глядя на открытую рану, из которой уже не шла кровь. Функция организма просто не позволяла ей течь. Нужно сообщить императору произнесла она хрипло и протянула мелко дрожащие от волнения пальцы. Дес сотрясся. Мне нужно. Нужно. Я позову целителя и развернулась к дверям. "Достой «Да же", схватил её за руку и дёрнул на себя. Девчонка едва не упала и уткнулась лицом в грудь. "Почему ты никогда не слушаешь?" спросил ровно, заглядывая в эти невинные голубые глаза. "Но ты ранен". Дрожащими губами вымолвила она: "Рана давно бы затянулась". Отпустил девчонку и равнодушно отправился в ванную комнату. "Мне просто нужно полежать в воде". Если бы не яд, которым было смазано лезвие кинжала, яд недоуменно протянула девчонка: "Позволь мне хотя бы помочь тебе раздеться". Дес устало потёр лицо и вздохнул. "Набери купели едва тёплой воды". Девчонка кивнула и бросилась выполнять просьбу. Странно, что с её пухлых губ не слетело ни одного вопроса. Дэс вошёл следом и стал раздеваться. Девчонка сама отвернулась, пряча стыдливо пылающие щёки. Вода ещё не набралась, глухо произнесла она, стоя спиной. Неважно, отозвался, погружаясь в деревянную купель, похожую на большую чашу. Вода едва набралась по пояс если сидеть в полулёжа. «Ты точно чувствуешь себя нормально? Это сделали ведьмы?» «Да», — прикрывая глаза, ответил Десс. «Точнее, одна ведьма, к которой очень нужно было уйти и запутать следы. Из-за ранения я ослаб, не было смысла преследовать дальше, иначе у меня бы не хватило сил на перемещение обратно в замок. Но я думаю, что сорвал их планы». Пока этого вполне достаточно. А какие увидим планы? Осторожно полюбопытствовала девчонка. Иди спать, произнёс как можно мягче. Но ладно, буркнула и не хотя вышла из ванной. Зачем волнуется глупая, нашла за кого тревожится. Сняла халат и забралась под одеяло, подтянув к себе колени. Что же могло произойти? какие увидим планы так много вопросов но больше меня волновала уверенность достигнуть на что рана сама заживёт такое вообще возможно я видела этот рваный бок чувство что по нему прошлись зазубренным самым тупым лезвием представить страшно как это невыносимо больно но пёс даже ни разу не скривился он лишь запнулся о ножку стола уткнулось подбородком в колени и ещё долго обиженно сопело правда, не сильно понимая причин собственной обиды. За то, что прогнал, так и пусть, но на душе противно скребло. Мне не нравилось это чувство. Уснула под утро, а разбудила меня посланная императором камеристка. «Мисс Ван Край», женщина на вид лет тридцати, поклонилась, держала Донни на переднике и выглядела очень величественно для прислуги и я помогу вам собраться к брачной церемонии». «Сначала я умоюсь», — пробормотала сонно, заматываясь в одеяло, и вдруг вспомнила. Резко села и заозиралась по сторонам. «А где пёс?» «Господин Дестин», — уточнила камеристка. «Он на приёме у Его Величества». «На приёме?» — растерянно произнесла и кивнула. «Значит, с ним всё уже в порядке. Не пошёл же он раненый». Сложно было не переживать за его самочувствие, но, видно, зря волновалась и не спала, периодически заглядывая в ванную комнату. Пока я принимала душ, слуги уже накрыли стол в гостиной. Завтракала в одиночестве, размышляя, какие ещё дела у пса с императором. «Но сегодня я увижусь с отцом и братом, разве это не должно мне поднимать настроение?» Улыбнулась собственным мыслям и продолжила трапезу. Толку ждать Дестина, если он всё равно ест только мясо. Комедистка помогла мне одеться, привела мои волосы в порядок, уложив их в аккуратную причёску назад у тылке, выпустив лишь одну прядь. Лёгкий, почти воздушный макияж завершал образ. В дверь постучали. Комедистка открыла и впустила мальчишку-посланника. "Миледи", он поклонился и протянул плоский бархатный футляр вам просили передать. Кто, слегка опешила, не ожидая. Его величество. Майчишка ещё раз поклонился, а я забрала презент. Как только посланник ушёл, открыла футляр, тихо выдохнув поражённое: "Ох!" На бархатной подушечке сверкал голубыми камнями гарнитур, состоящий из серьёжек ажирелия и браслета. Украшение прекрасно дополняло образ. Сознанием дела произнесла камеристка и помогла мне надеть их». Камни поблёскивали, завораживая. «Это очень щедрый подарок», прошептала, глядя на себя в зеркало. «Император дорожит своим верным псом, а раз вы теперь его жена, то и вами», сдержанно произнесла камеристка и поклонилась. «Я принесу накидку и провожу вас к карете». «В этом нет необходимости». В гостиную вошёл мой без часа муж. Он решительно двинулся ко мне и набросил на мои плечи плащ с капюшоном. Желаю вам всего хорошего, вежливо произнесла камеристка и откланялась. Мой взгляд непроизвольно соскользнул вниз. Твой бог. В порядке. Хочешь убедиться? Впервые глаза Дэстина хитро сверкнули. Пойдём. Он взял меня за руку, неожиданно прижав к себе. Я действительно думала, что мы пойдём Но мы шагнули в клубящийся туман, а я едва смогла сдержать крик.